9.0. Высокая вероятность смерти. Жертву могут спасти случайное вмешательство или непредвиденные обстоятельства. Также соблюдаются два условия. А. Жертва прилагает усилия к тому, чтобы отвлечь внимание своего спасителя от своих суицидальных действий. Б. Жертва принимает меры предосторожности против обнаружения себя, например, убегает. Самопорезы. Тяжелые, обычно множественные порезы с большой потерей крови. Примеры. Глубокие самопорезы, сливание крови в корзину для мусора, затем сон. Это происходило вечером, поэтому сон не вызвал подозрения. Обнаружено без сознания и в шоковом состоянии. Жестокое выкусывание двухсантиметрового куска кожи на запястье. Потеря 1600 граммов крови. Обнаружено в шоковом состоянии своей кровати. Порезы горла в мастерской лечебницы, когда там никого не было. 7-сантиметровым лезвием, найдено без сознания. Глубокие порезы горла, осколком бутылки в душе, стационарного отделения. Большинство пациентов были вне отделения. Обнаружено затрудненным дыханием, разрезано горло и запястья дома в ванной. Смерть в результате утопления, надеялась быть обнаруженной мужем. Пероральное употребление, очевидно опасные для жизни дозы. Примеры. Внутренний прием нескольких десятков граммов жидкости для снятия лака с ногтей. Найдена в кровати под одеялом рвота, пенные выделения изо рта, бледность, умеренно коматозное состояние. Прием 30 таблеток Доридена по 500 мг перед сном в кровати. Казалось спящий на самом деле в глубокой коме. Другие методы. Применение высокоопасных для жизни средств. Примеры. Полиэтиленовый пакет на голове, затянутый на шее шарфом. Найдена без сознания, с головой в унитазе. Врезалась на машине в цистерну с бензином, но выжила отделавшись незначительными ссадинами синяками. ноздри и рот заткнуты пластиком. Доступ воздуха блокирован, выглядело спяще, лежало под одеялом. Побег из больницы, отъезд на автомобиль в другой город, смерть от удушья выхлопными газами на стоянке автомобилей. Повешение в кладовке при запертой двери, обнаружено с остановкой дыхания. Прыжок 27-метрового моста в воду, обнаружено без сознания. Огнестрельное ранение груди. Использование дробовика относится к следующей категории 10.0. Прыжок головой вниз с третьего этажа.